Один мулат так осмелел, что в своей проповеди во всеуслышание назвал хана вероотступником. Стражники бросились ловить мулу, но он, как сквозь землю провалился, исчез бесследно. Многие говорили, что это был не мулат, а шейх Джалалреддин асхези но это не так. Шейх был стар, а мулат сравнительно молод. Шейх покинул сарай после смерти хана Дженебека и ушел, как уверяли дервиши, жить в пустыню, разуверившись в людях. А тот, мула, появился в сарае совсем недавно и не без помощи влиятельных людей получил себе выгодное место в одной из центральных мечетей. Место, которого иные добиваются большим трудом и долгими годами службы. Так или иначе, все сошлись на том, что... Этот мула неспроста оказался в сарае, и что одной проповедью дело не кончится. Так оно и вышло. Через десять дней мулла появился на площади перед дворцом Алтун-Таш, в белом длинном одеянии с посохом в одной руке и черными четками в другой. Стражники раскрыли ворота и кинулись на него. Тут со всех сторон на площадь выскочили вооруженные люди и устремились во дворец. Никто не посмел их остановить, а вскоре Глашатый на площади объявил, что в Сараево царился новый хан Наурус, а Кульпа, враг всех мусульман, убит вместе со своими сыновьями. Так произошла еще одна смена хана, а Нагатайбек ничего не знал. Он жил в своей усадьбе, словно в крепости. Люди его не ходили дальше ворот, никого не принимали. Даже дервишам ход в усадьбу был заказан. Но как ни было предусмотреть на Джани, нельзя было уберечься от всеобщего смятения, нельзя было избежать треволнений и не быть затронутым борьбой враждующих сторон. Все это происходило помимо воли и желания, и непрошенные гости, гонимые, преследуемые, нет-нет, и являлись вдруг из кровавого мира, дважды прося помощи, милосердия спасение. Как-то в конце февраля, поздним темным вечером, Михаил и Костка задержались во дворе. Весь дом уже погрузился в спокойный сон, вся округа была объята глубокой тишиной, оттаившего снега исходил крепкий сырой запах, черное небо блестело крупными звездами, которые слали на землю покой и умиротворение. Михаил и Костка, задрав голову, смотрели ввысь, таинственные мерцание далеких огоньков манило их. Холодный свет завораживал. Вдруг им послышался какой-то шорох. Оба молча переглянулись. Наверх глинобитной стены, отделявшей усадьбу от улицы, взобрался какой-то человек. Михаил и Костка затаились, приняв этого человека за злоумышленника. Человек посидел, свесив ноги, вероятно, не решаясь прыгать с такой высоты, Покачался взад-вперед и вдруг полетел вниз. Нет, это был не прыжок. Он свалился. Послышался глухой стук упавшего тела, слабый стон. Михаил и Костка подбежали к нему. Человек лежал навзничь, раскинув руки, не двигался. В темноте нельзя было разглядеть его лица. Костка ощупал плечи, спину упавшего, Пальцы коснулись чего-то влажного, липкого. Он поднес их к глазам и увидел, что это кровь. «Он ранен?» — сказал Костка. «Упавший простонал». «Он жив?» — сказал Ознобишин. «Бери за ноги, потащим в чулан». Они с трудом доволокли грузное тело до дома, внесли в чулан и уложили на солому. Михаил снова вышел во двор, огляделся, прислушался. «Не души. Тихо. Значит, никто из слуг не заметил их. Он успокоился. Тем временем Костка зажег свечу, и при тусклом колеблющемся огоньке они увидели немолодого мужчину в темном порванном чакмене. Голова у него посечена, ладони рук изрезаны, на плеча, груди глубокие кровоточащие раны». Спустя некоторое время в ворота раздались глухие настойчивые удары. Встревоженные Михаил и Костка выскочили во двор. Яркий свет, появившийся в небе луны, размыл темноту, и каждый предмет стал четко и ясно различим. Черные тени лежали на голубом мерцающем снегу.